Ночью сон более крепок и глубок. Поэтому для выработки правильного ритма сна и бодрствования нужно укладывать малыша спать в определенное время. Активное бодрствование – новый этап в поведении ребенка. Он занимает период между кормлением и сном. Желательно создать условия для этого деятельного состояния малыша – ласковая речь, Выкладывание на живот, проведение закаливания, массажа, гимнастики, привлечение внимания яркой игрушкой. Полноценное бодрствование требует соответствующей одежды – ползунки, свободная кофточка с зашитыми рукавами, которая бы способствовала развитию движений. Это еще не целенаправленные движения, но необходимая для их формирования переходная ступень. Дети, лишенные движений при тугом пеленании и свивальниках, развиваются позже, им труднее удается координация движений. Все гигиенические процедуры проводятся в период бодрствования. Они практически мало чем отличаются от таковых на первом месяце жизни. Возрастание сопротивляемости организма ребенка инфекции – совершенствование адаптационных возможностей позволяет отказаться от употребления при купании в туалете только кипяченой воды. Режим дня ребенка складывается из чередования кормления, бодрствования и сна и отражает последовательность естественно текущих процессов жизнедеятельности. Все процессы в организме человека кратны суточным, циркадным. Ритмом. Это биологическая закономерность, возникшая вследствие вращения планеты. Светлые и темные части суток обусловливают подъем и снижение обмена веществ. Периоды распада пищевых веществ и выделения энергии закономерно сменяются периодами накопления энергии, строительства новых клеток. Принято начинать отсчет суточного ритма, С первого утреннего кормления, независимо от того, будет ли оно проводиться в 6 часов, 6 часов 30 минут или 7 часов. Главное, чтобы кормление осуществлялось в одно и то же время. Кормление остается ведущим в ритме всего дня. После кормления малыш бодрствует в течение часа. Чтобы ребенок не уснул, его после кормления надо развернуть, показать ему погремушки, поводить ими перед глазами, поговорить с ним, в общем, постараться не дать уснуть. Через несколько дней будет заметен эффект. Насытившись, малыш останется бодрствовать, пока не утомится и вновь не наступит период дневного сна. В течение дня совершаются четыре таких цикла. Ночной сон по этому распорядку начинается после купания и кормления в 20 часов 30 минут. Последнее кормление в 23 часа 30 минут проводится без периода бодрствования. В это время не следует включать яркий свет, разговаривать с ребенком. После смены пеленок малыша кормят и вновь укладывают. Он продолжает спать до утра. Попутно следует заметить, что сон – такое же существенное для организма состояние, как и кормление. Маленькие дети – могут проспать время кормления или заснуть во время сосания. Что в таких случаях считать важнейшим? Мы полагаем, что самое важное – выработать и установить четкий режим дня. Если ребенок спит, а подошло время кормления, можно подождать 15-20 минут, а затем правильнее все-таки разбудить его. Если малыш сосет неактивно и дремлет во время кормления, его следует подбодрить, расшевелить, с тем, чтобы он сначала как следует насытился, а потом уже засыпал. На втором месяце основным питанием ребенка остается грудное молоко. Но одного его уже недостаточно для правильного развития. Нужны овощные, фруктовые или ягодные соки. Самые полезные из них – морковный, черно-смородиновый и яблочный. Давать их нужно, начиная с половины чайной ложки, быстро увеличивая количество сначала до одной,